разбередить пальцем рану или надавить на пролежне. Матрас на полу, телефон в пределах досягаемости, туалет менее чем в двух метрах. В такой обстановке Лотте пришлось жить долгое время. Однако в какой-то момент она оказалась не в состоянии использовать даже такое крошечное пространство. Женщина была слишком больной и слишком тучной, чтобы совершать хоть какие-то движения. Поэтому она оставалась в одном и том же положении в течение нескольких дней, возможно, даже недель, до самой своей смерти. Я не берусь оценивать, насколько сильно страдала эта женщина. Для такого типа боли нет единиц измерения, но пятидесятилетняя Лотта должно быть пережила мучительную агонию, поскольку ее тело словно разложилось заживо. Наверняка можно найти и прочитать историю о медленной и мучительной смерти женщины из Гамбурга, описанную в менее резких выражениях но дают ли они должное страданиям женщины я всегда был за то чтобы говорить открыто поэтому никогда не стеснялся засовывать палец прямо в рану в этом случае буквально по всему миру часто в непосредственной близости от нас живут беспомощные неподвижные люди брошенные наедине со своими страданиями у них появляются пролежни потому что они больше не могут двигаться чтобы прекратить нагрузку на чувствительные участки тела пролежни Пролежни это некроз кожи и мягких тканей на чувствительных участках тела. Он образуется в результате постоянного давления и сопровождается местным нарушением кровообращения и нервной трофики. Образованию пролежней благоприятствуют такие факторы, как трение, влажность и брезнетворные микроорганизмы. Любой, кто лишён физической активности и вынужден лежать неподвижно, подвергается риску развития пролежней. Другими факторами, повышающими этот риск, являются недержание мочи, истощение, дефицит белка, обезвоживание и анемия. Незаживающие пролежни ассоциируются с повышенной смертностью по причине инфекционных осложнений. Пролежни считаются результатом неправильной профилактики. Кроме того, они представляют собой основную проблему при уходе за тяжело больными и умирающими, а также при гериатрической и паллиативной помощи. Пролежни чрезвычайно болезненны. Однако в подавляющем большинстве случаев их можно избежать. Не приходилось видеть беспомощных людей, запертых родственниками в дальней комнате и спрятанных от соседских глаз. За Залежавшими больными не было осуществлено надлежащего ухода, к ним ни разу не вызывали работников из социальной службы. Старые и немощные люди не в силах постоять за себя, а родственники могут получать и тратить по своему усмотрению их пенсию. Если я замечаю подобные случаи пренебрежения, то немедленно связываю с социальными службами и полицией, потому что чувствую необходимость дать этим обездоленным и невидимым для общества людям право голоса. Можно сказать, выступая в качестве защитника пострадавших. Порой и в домах престарелых царят невыносимые условия. Там доживают свои дни старики, исхудавшие до костей и плачущие от боли в пролежнях. Но к уголовной ответственности виновных привлекают, к сожалению, крайне редко. Даже если помимо соцслужбы и врачей к делу подключаются полиция и прокуратура. Проблема в том, что уход в доме престарелых осуществляется одновременно многими работниками, так что установить степень виновности отдельного человека просто не представляется возможным. Иначе ситуация обстоит в частной жизни. В 2014 году стало известно о деле неизлечимо больной Лотты, которая в конце концов умерла мучительной смертью в собственном доме. Через несколько месяцев после ее кончины мужу женщины пришлось отвечать перед присяжными. 45-летнего подсудимого обвинили в непредумышленном убийстве путем бездействия. Обычно перед судом предстают только те, кто преступил закон, однако в некоторых случаях бездействие также наказуемо. Например, если кому-то грозит смертельная опасность, а другой человек, заметивший это, ничего не делает для предотвращения опасности. Теоретически, человеку, который оставался равнодушным, может грозить длительное тюремное заключение. Согласно 125-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации, максимальная санкция за оставление в опасности лишение свободы на срок до года. Я описываю случаи с слота, потому что нельзя отворачиваться, когда тяжело и беспомощные люди испытывают ненужные страдания. Мы обязаны проявлять заботу о тех, кто слаб. Любой может следить за тем, что происходит в его районе, и при необходимости звать на помощь или сообщать соответствующие органы. Бездействие опасно и может поставить под угрозу жизнь беззащитных людей. Однако особенно шокирует, когда абсолютное равнодушие проявляют ближайшие родственники тяжелобольных людей. Так Пауль не вызвал врача для своей неизлечимо больной жены. На тот момент, когда у пятидесятилетней женщины ухудшилось здоровье, Лотта и Пауль состояли в браке уже четверть века. Поначалу оба работали, но через несколько лет Лотта уволилась по состоянию здоровья и все чаще оставалась дома одна. Она страдала от высокого кровяного давления, сердечной недостаточности и имела большой избыточный вес. Женщина перестала посещать врача и принимала лекарства лишь изредка. Радиус её перемещения по квартире становился все меньше и меньше. С марта 2014 года Лотта была способна только лежать на матрасе, который муж бросил ей в прихожей, чтобы хоть как-то добираться до телефона и ванной. В итоге больная женщина не могла даже сходить в туалет. Она оставалась на своем матрасе круглые сутки и в конце концов вообще перестала двигаться. Через дверь квартиры она сказала знакомому, что у нее ужасные боли во всем теле. Неудивительно, ведь у женщины появилось и несколько крупных пролежней. Но Лотта упорно отвергала любые предложения своих знакомых и собственного мужа вызвать врача или скорую помощь. Об этом свидетельствуют показания Паоля и других людей. Смертельно больная женщина всегда откровенно отмахивалась от советов чуть ли не с неснегодованием. Муж согласился и сказал друзьям, что с женой все в порядке. Он не стал вызывать скорую помощь, ограничив заботу о своей супруге тем, что приносил ей еду и питье. Тот факт, что Лота почти не прикасалась к пище и по всей очевидности страдала от боли, явно оставлял его равнодушным. В любом случае, Пауль не счел нужным вызвать скорую помощь, пока женщина продолжала чахнуть и гнить. В конце концов, обеденная тарелка и коробки с таблетками, на которых она лежала, вросли в её плоть, а в открытых пролежнях завелись личинки. Тело Лоты начало разлагаться. Несмотря на своё отчаянное состояние, она по-прежнему отклоняла предложение о помощи. Лота ни за что не хотела ложиться в клинику, хоть убей не желала. Пятидесятилетняя женщина умерла нечеловеческой смертью. Её тело представляло собой ужасное зрелище даже для такого опытного судмедэксперта, как я. Решение компетентного суда не осуждать Пауля за непредумышленное убийство по бездействию было основано на заключении экспертизы о психическом состоянии Лоты. Соответственно, обречённая на ужасную гибель женщина за день до смерти пребывала в настолько здравом уме, что госпитализацию невозможно было бы осуществить против ее воли. И когда пробил ее последний час, Лота все равно было бы уже не спасти. Нам, как профессионалам судебной медицины, это было очевидно. Но она оказалась в плачевной ситуации, поэтому суд приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы с испытательным сроком за жестокое обращение с женщиной, которая находилась под его опекой. Потому что хотя Лота отказывалась от медицинской помощи, ее муж был обязан обеспечить ей должный уход и обезболивание. Все остальное аморально. Суд подчеркнул, что в нашем обществе не должно быть пренебрежения заботой даже в таких крайних случаях. Могу лишь безоговорочно согласиться. Игнорирование очевидных потребностей человека беспринципно и жестоко. Пожилые и тяжелобольные зависят от нашей поддержки. Мы должны помогать им, пока еще не слишком поздно. Я видел и документировал обширные пролежни очень многих умерших пожилых людей в ходе аутопсии, вскрытия или осмотра трупа в крематории у слишком многих я был в ужасе вот почему я просто не мог проигнорировать это и положил начало процессу впоследствии названному прессой пролежневым скандалом я рад что смог внести некоторые изменения и улучшить ситуацию хотя понимаю что наше общество могло бы сделать гораздо больше для защиты самых уязвимых Аутопсия в крематории Это необходимая процедура, проводимая перед последующим захоронением в урнах, которое было распространено в Германии на протяжении десятилетий. Правовой основой стал первый закон о кремации от 1934 года. Кремация серьезно разрушает труп, так что прах больше нельзя использовать для расследования или получения доказательств. Например, становится невозможным выявить факт отравления. С другой стороны, труп считается самой важной уликой в деле об убийстве. В Германии первая предписанная законом аутопсия после наступления смерти обычно проводится врачом общей практики или в ночное время суток и выходные дни дежурной службой обязательного медицинского страхования. В спасательных операциях ответственность несет дежурный врач скорой помощи. В больнице же задачи врача отделения или его представители является проведение патологоанатомического исследования и выдача официального свидетельства о смерти. Уже в начале учебы я убедился, что вскрытие Общепринятая, но утомительная задача для большинства врачей. Это последняя работа, которую врач выполняет для пациента. По моему мнению, ее следует проводить соответственно большим вниманием, серьезностью и уважением. аутопсия это последняя возможность получить точную информацию об обстоятельствах и причине смерти, а также проверить качество оказанной умершему в прошлом медицинской диагностики и терапии. Судмедэксперт, образно выражаясь, с воспитывает воспитывается без здорового недоверия к причине смерти. В этом отношении каждый умерший заслуживает патологоанатомического осмотра, даже если якобы все очевидно, как, например, в случае с пожилыми или тяжело больными людьми, чей уход из жизни был вполне ожидаем. Жертвой преступления может стать любой человек, особенно уязвимый и беспомощный. Его может совершить кто-то, кто был утомлен заботой о престарелой родственнице или просто не хотел ждать, чтобы получить наследство и немного обогатиться. Подобные случаи встречаются в абсолютно любом социальном слое, в любом месте и в любых межличностных отношениях. Вот почему мы должны обследовать каждого умершего: младенцев и стариков, женщин и мужчин, социально неблагополучных и привилегированных, тяжелобольных и внешне здоровых. Однако кремация не оставляет нам шанс установить обстоятельства смерти, поэтому согласно принципу «четырех глаз перед кремацией должна быть проведена повторная внешняя аутопсия. Судебная медицинская экспертиза в Гамбурге с 1997 года занимается проведением второго патологоанатомического обследования перед кремацией. Мы регулярно ездим в крематорий Оендорф, а теперь и в очень хорошо отреставрированной крематорий на кладбище Ольцдорф, чтобы провести повторное вскрытие. Каждый день в одном только Гамбурге мы видим от 50 до 100 умерших, а в других крематориях Северной Германии. Бригада судмедэкспертов ежегодно осматривает около 30 тысяч умерших. В 1997 году Ойендорф был одним из крематориев с наибольшим количеством кремаций в Западной Европе. Здесь ежегодно сжигали более 16 тысяч тел. Теперь представьте себе следующую ситуацию. В том же году в 6:00 утра я еду на своей машине по кладбищу Оендорф мимо множества могил, в частности мемориала, посвященного итальянским солдатам, погибшим во Второй мировой войне. Останки около тысяч итальянцев захоронены там. В морге крематория меня ожидают около 50 умерших. Они лежат в гробах на возвышении. Крышки гробов уже сняты, а тела полностью раздеты. Мне нужно тщательно осмотреть трупы со всех сторон, с головы до ног, в том числе и физиологические отверстия. Необходимо установить достоверность свидетельства о смерти. Возможно, будут выявлены приметы насильственной смерти, так что придется привлечь полицию и прокуратуру до того, как тело будет кремировано. Однако я глубоко убежден, что такое повторное обследование всегда связано с достойным, гуманным и ответственным отношением к пожилым и больным людям. Их физическое состояние позволяет нам узнать, как о них заботились их семьи или персонал в домах престарелых. То, что я обнаружил в то раннее утро 1997 года, потрясло меня. У нескольких стариков были пролежни до костей. Появление не каждого пролежня можно предотвратить, но в большинстве случаев получается. Поэтому глубокие и болезненные воспаленные участки в основном возникают по причине плохого ухода. Это тяжелая физическая травма с риском летального исхода из-за распространения инфекции по организму. При этом невыносимо осознавать, что беспомощный человек должно быть сгнил заживо. Огромные, зловонные, сальные, инфицированные и глубокие раны над крестцом, над отростками позвоночника, на наружной поверхности бедер и пятках ужасают. В этот момент мне кажется, что мертвые тела кричат: "Сделай что-нибудь, чтобы такого больше не повторилось в будущем". После того случая судебная медицина Гамбурга под моим руководством занялась решением проблемы в два этапа. Во-первых, в рамках годичного научного исследования мы повторно осмотрели трупы и задокументировали их состояние. Доля стариков из домов престарелых, у кого развились пролежни высокой степени тяжести, составила 4%, то есть значительно выше, чем доля тех, кто умер в больнице или дома и тоже страдал от пролежней поразительно, но последующие сравнение числа случаев в Гамбурге с данными, полученными судмедэкспертами Берлина и Ганновера, даже представила ситуацию в Гамбурге в относительно благоприятном свете. Полученные результаты имели большое значение. Пролежни вызывают сильный стресс у пострадавших, часто болезненные, как правило, связаны с длительным и, что не менее важно, дорогостоящим процессом лечения. Мы были обязаны высказаться от имени пожилых и покинутых Поэтому на втором этапе, как и было оговорено, я рассказал службам, ответственным за уход за престарелыми, а также представителям СМИ о значительном числе случаев крайне запущенных пролежней, обнаруженных нами во время вскрытий. В начале 1999 года местная пресса и новостные каналы подняли скандал вокруг ужасающих условий в сфере ухода за престарелыми. Пожилые люди, проживающие в Гамбурге и нуждающиеся в уходе, нередко страдают от ран до костей. Общественность, привыкшая к пасторальным картинам счастливой старости, испытала настоящий шок. Суд медэксперты не преследовали эту цель, но страх распространился молниеносно. Факты халатного отношения к старикам оказались на повестке дня. Внезапно люди раскрыли свои глоса, и они начали беспокоиться. Потрясение от того, что работа целой отрасли оказалась в пучине скандала, весьма неуместного, если оценивать происходящее в ретроспективе может заставить действовать тех, кто редко сталкивается с рутиной, отдельно взятой отрасли. Стандарты и профессиональные навыки, необходимые с научной точки зрения для повышения качества ухода за лежачими больными, здесь будут затронуты лишь вкратце. Первые экспертные рекомендации были опубликованы незадолго до гамбургского пролежневого скандала. В них содержатся признанные во всем мире научные знания о профилактике пролежней. Кроме того, там описаны методы диагностики и терапии четко сформулированы факторы и способы оценки риска, а также действия по его минимизации. Основное внимание уделяется профилактике путем мобилизации пациента, насколько это возможно. Предлагается менять позу больного через короткие промежутки времени и использовать вспомогательные средства вплоть до специальных матрасов и кроватей. Самое главное, пациентов с риском развития пролежни необходимо перекладывать в новое положение каждые несколько часов за исключением положения лежа на левом боку, правом боку и иногда в на животе. Кроме того, проводятся регулярные гигиенические мероприятия, обеспечиваются режим питания, уход за кожей, медикаментозная терапия и при необходимости хирургическое лечение. Если, несмотря на все меры предосторожности, пролежень все же появился, Его должны лечить компетентные специалисты. И последнее, но не менее важное: такие раны обязательно очищают исключительно хирургическим путем. Иногда единственным способом вылечить пролежень является пересадка кожи. Чрезвычайно длительный и дорогостоящий процесс, тем более что всегда остается риск распространения инфекции. Избегайте подручных средств. Охлаждение льдом, подсушивание феном и сильнодействующие дезинфицирующие средства Это совершенно неграмотные методы, они могут быть чрезвычайно опасны для больного человека. Как только были задокументированы первые случаи пролежней, судебная медицина Гамбурга организовала дополнительные мероприятия, чтобы ситуация в некоторых районах города начала хоть немного улучшаться. Так была создана специальная рабочая группа по проблеме пролежней. И организован постоянный круглый стол, в котором принимали участие больницы, медицинский персонал, службы по уходу за престарелыми, гамбургское благотворительное общество, отделы персонала по обеспечению качества, фонды медицинского страхования, а также службы медицинского страхования и органы здравоохранения. Таким образом, была создана обширная сеть по вопросам лечения пролежней, продолжившая важное дело повышения качества ухода за лежачими больными. В результате частота развития пролежней в высокой степени тяжести, которые в течение шести лет регулярно документировали у умерших пожилых людей, снизилась до уровня ниже 1%. Однако в 2005 году текущая стратегия отчетности и оценки профилактики пролежней была приостановлена, что повлекло за собой негативные изменения. Число случаев развития серьезных пролежней сразу же значительно возросло. Так что у нас не было иного выбора, кроме как провести еще несколько научных исследований и предостеречь общественность. Кроме того, мы хотели обратить внимание людей на чрезвычайно трудные условия, в которых находились те, кто осуществлял уход. Повторная публикация результатов гамбургских судмедэкспертов возымела эффект. Вместе с партнерами из сферы здравоохранения гамбургское благотворительное общество представило комплекс мер по выявлению, профилактике и лечению пролежней межотраслевой контроль качества профилактики и лечения пролежневых язв. Этот проект продолжался до конца 2016 года. Гамбургский институт судебной медицины и органы здравоохранения пришли к соглашению о документировании ненадлежащего ухода в ходе повторной аутопсии. Предмет этого соглашения Регулярное выявление у умерших жителей Гамбурга, достигших на момент смерти минимум 65-летнего возраста, недостатков ухода, в частности пролежней высокой степени тяжести. Данные предоставляют властям один раз в год. Анализ проводится в отношении семи районных управлений, а также частных домохозяйств и стационарного ухода. Теперь аутопсия, проводимая в крематории, является краеугольным камнем постоянного контроля качества ухода за престарелыми в Гамбурге. Результаты тесного сотрудничества между судмедэкспертами и работниками сферы ухода за престарелыми не могут не радовать. По статистике, теперь лишь у 2/3 процентов пожилых людей Гамбурга наблюдаются серьёзные пролежни. Вот почему я никогда не устаю напоминать: смотрите внимательно, потому что тщательный осмотр мертвых может остановить страдания и спасти жизни.